Глава седьмая. «Встать! Поклон!» скомандовала какая-то девушка, видимо, староста группы, как только мы с преподавателем вошли в аудиторию. «Можете и садиться!» Через несколько секунд полной тишины разрешил препод. Я стоял рядом с ним в ожидании, когда он представит меня группе. Честно говоря, я вовсе не рассчитывал сегодня сразу учиться начинать. Думал, пока поговорю с ректором, оформлюсь, устроюсь в общежитии, ну а завтра уже со свежими силами на учебу. Хрен там. Посещение ректора заняло буквально минут пятнадцать, из которых улыбчивый лысый дядька, поглаживая редкую боротенку, рассказывал о том, как мне повезло, что я буду учиться именно здесь, прочитав целую лекцию об университете, и кое-что из нее я даже запомнил. Токийский университет был основан в 1877 году на базе нескольких имперских медицинских школ и факультета изучения культуры Запада. В 1886 году учебное заведение получило статус императорского и с тех пор и остается одним из самых престижных вузов на всей территории Азии, если не самым престижным. Университет расположен в самом сердце Токио, в районе Бунко. Административный центр учебного заведения расположен на территории самого крупного из пяти его кампусов – Хонга. Здесь же находятся большинство факультетов, студенческие резиденции и некоторые исследовательские объекты. Территория кампуса обустроена для максимального удобства студентов. Здесь расположены небольшие кафе и студенческие буфеты, спортивные залы, библиотеки и компьютерные центры. Сегодня Токийский университет представляет собой одно из престижнейших учебных заведений в Японии, в состав которого входят два колледжа гуманитарных и естественных наук, девять факультетов медицины, фармацевтики, права естественных и гуманитарных наук, экономики, инженерно-технических наук, педагогики и сельского хозяйства и одиннадцать последипломных школ для аспирантов. Честно говоря, к концу его речи я чуть не уснул. Интересно, он каждого нового студента так встречает? Или только мне так повезло? Далее ректор, которого, кстати, звали Сатоси Амура. Сказал, что уже в курсе насчет меня, что он очень рад видеть в стенах этого заведения мою драгоценную особу. Заверил меня в том, что все формальности уже соблюдены, я принят на факультет естественных и гуманитарных наук. И тут же сдал меня на руки преподавателю, у которого вот-вот должно было начаться занятие с моей группой. Я попробовал заикнуться насчет общаги, Но меня заверили, что охрана сама справится с моим размещением, а номер комнаты мне сообщит позже староста группы. Сейчас же мне следовало немедленно отправляться на занятия. Мы с ректором раскланялись друг с другом, и я поспешил за преподавателем. — А теперь, Курасава-сан, расскажите немного о себе группе, — закончил меня представлять преподаватель, улыбаясь и хитро поблескивая очками. Я, кажется, догадывался, с чего он так угорал. В группе из двадцати с небольшим человек было всего трое парней. Вместе со мной. И сейчас вся остальная часть группы с интересом меня рассматривала и тихонько о чем-то перешептывалась. «Всем привет! Как уже сказал уважаемый Катиноши-сенсей, меня зовут Синдзи Курасава. Я прибыл из Осыки. Люблю спорт и виртуальные игры. Прошу, позаботьтесь обо мне». Закончил я стандартной для подобных ситуаций фразой и согнулся в традиционном поклоне. — А ты немногословен, — заметил препод. — Ну и ладно. Думаю, твои одногруппники в перерыве сами спросят у тебя, если захотят еще что-нибудь о тебе узнать. А пока иди, садись на любое свободное место. Свободные места были только на задних рядах. Это вам не Россия, где их заняли бы в первую очередь, постаравшись скрыться от глаз преподавателя. Причем все места рядом с окнами были заняты. Облом. Я вздохнул и пошел к тому ряду парт, который проходил рядом со стеной, под обстрелом любопытных взглядов девушек, сел на последнюю парту и приготовился припасть к источнику мудрости сенсея. Чему он там, интересно, нас учить будет? «Ага, японская литература, значит!» — сделал вывод я, услышав, что тема лекции — зарождение реалистического направления в японской литературе и проблема реалистического метода. «Ну что ж, послушаем. Куда деваться-то?» «Курасава-кун?» — донёсся до меня вдруг сквозь дремоту голос преподавателя, и очумело вскочил с места. «Блин, всё-таки уснул!» что, впрочем, неудивительно. Лекция читалась таким монотонным сухим голосом и была на такую скучную тему, что любой не выдержал бы. Любой русский, я имею в виду. Понятно, что прилежные японцы были так выдрессированы школой, и что любую хрень способны были выслушать. «Слушаю вас, Котиноши-сенсей!» бодро ревкнул я, с трудом подавив зевок. «Нет, Курасава-кун!» усмехнулся он. «Это я тебя слушаю». Мы тут слегка затронули тему любви к родине в художественных произведениях, пока ты спал. И каждый из учеников рассказал свою самое любимое стихотворение об этом. Сейчас твоя очередь. Все остальные уже рассказали. Уж извини, что пришлось тебя разбудить. Прошу прощения, Катиноша Сенсей больше не повторится. Отчаянно покраснел я, судорожно пытаясь сообразить, что рассказать-то. От японской литературы я был весьма далек. Да и Синдзи тоже, судя по его воспоминаниям, где мелькала только манга. «Ну так мы слушаем тебя!» Учитель сложил руки на груди и сел на край одной из парт. Я же лихорадочно вспоминал хоть что-то про родину в стихотворной форме. На ум пришло только одно. Оно не совсем подходило, но выбора не было. «В своей прошлой жизни довелось мне посмотреть один культовый российский фильм «Брат-2» где в память врезались несколько строчек стихотворения, которые декламировал главный герой. Про тропинку, про лесок, родину. Оно не совсем подходило по смыслу, но выбора не было. Я откашлялся и негромко его продекламировал, на ходу переведя его на японский, стараясь, чтобы хоть какая-то рифма соблюдалась. Благо, там было всего несколько строк, поэтому, собственно, я его и запомнил. Когда я закончил, в классе установилась полная тишина. Учитель бросил на меня удивлённый взгляд, встал с партой и задумчиво прошёлся между рядами. «Странно», — пробормотал он, — «я не помню этого стихотворения. Очень интересный слог. Кто автор?» — взглянул он на меня. «Не помню», — пожал плечами я. «Но не рассказывать же ему на самом-то деле, что это стихотворение я услышал в русском фильме «Брат», который тут, скорее всего, и не сняли. Прочитал где-то давно». «Жаль». «Очень не жаль», — пробормотал котиноши сансей. «Ладно, садись». Я с облегчением упал на своё место, и через несколько секунд лекция закончилась, и нас отпустили на перерыв. «Куросавакуна, сколько вам лет? Откуда вы к нам приехали? А какие у вас увлечения, помимо спорта и виртуальных игр? А у вас девушка есть?» «Мы в выходные собираемся в караоке сходить. Пойдете с нами?» На перебой галдели обступившие меня девушки. Я еле успевал на один вопрос ответить, как тут же следовало еще два. Их не отпугнуло даже то, что я честно признался, что у меня есть невеста. Узнав, что она здесь не учится и вообще живет в другом городе, они, похоже, моментально вычеркнули сам факт существования и своей памяти. «Так, расступились быстро все, и дайте мне пройти Курасава-Куну». Строгим голосом произнес кто-то из-за спин обступивших меня девушек. Они неохотно отступили, и ко мне подошла та девушка, которая командовала группой, когда мы с преподавателем вошли в аудиторию. "Здравствуйте, курасава кун Меня зовут Юки Сагане", поклонилась она мне. Я обстал и поклонился в ответ. "Я староста класса. Если что-то непонятно или нужна помощь, можете обращаться ко мне. Также вы должны до конца завтрашнего дня выбрать себе клуб для дополнительных занятий. Прошу вас не затягивать с этим". В конце учебного года многие клубы уже укомплектованы весьма неохотно берут к себе новичков. — Хорошо, Саган и Сан, я постараюсь не задерживаться с выбором. Спасибо. Поклонился я опять ей и сел. — Стоп. — Какой еще конец учебного года? Ошеломленно замер я, не обращая внимания на продолжавших галдеть рядом со мной девушек. — Конец декабря же на улице. И тут из глубин памяти Синзи всплыли даты. Начало учебы — апрель, конец — март. Большие каникулы с середины июля до сентября. Учеба состоит из трех триместров. Это все актуально как для школы, так и для высших учебных заведений. О, попал. Это мне что, получается, уже скоро экзамены за первый курс сдавать? А ведь я ни хрена не знаю. Вот и на хрена меня было именно сейчас учиться отправлять? Почему до апреля нельзя было подождать? Я аж закипел от возмущения, вспоминая речь императора. «Что за спешка-то?» Мое негодование не отступало всю следующую лекцию, а после нее ко мне вдруг подошла какая-то девушка не из нашей группы и сообщила, что меня хочет видеть Минаминта Кугава. Сопровождаемая оглушительной тишиной в аудитории и перекрестным огнем любопытных глаз, я последовал за ней. «Добрый день, Курасава Кун». Встретила меня приветливой улыбкой принцесса за столиком в небольшом кафе, находившемся на третьем этаже этого же здания. Немногочисленные посетители старательно делали вид, что мы им не интересны, но получалось это у них крайне неубедительно. Рада тебя приветствовать в наших дружных рядах. Надеюсь, тебе здесь понравится. Спасибо, ваше высочество, улыбнулся я ей в ответ, принимая в этот же момент чашку с кофе от подошедшей официантки. Даже не сомневаюсь в этом Коллектив здесь определённо замечательный. Так зачем вы хотели меня видеть? Чем я могу вам помочь? Решил сразу перейти к делу я. Скорее, это я хотела предложить тебе свою помощь. Извини, если отвлекла от важных дел. Чуть виновато улыбнулась она. Ты же новичок здесь, ничего не знаешь ещё. Давай я тебе после занятий экскурсию устрою. Покажу, что и где находится. Ты как? «Не возражаешь?» «Я только за!» Озадаченно ответил я. «Но вы уверены, Токугава-сан, что это нормально будет воспринято обществом? Проблем у вас потом из-за меня не будет?» «У меня как-то в голове не укладывалось то, что принцесса сама хочет устроить мне экскурсию. И это у меня, у человека с далеко не японским менталитетом, а у всех остальных вообще разрыв шаблона будет. Уверен, сразу пойдут слухи, что нас с ней связывают романтические отношения. Она могла бы просто кого-то из своей университетской свиты, которая наверняка у нее есть, попросить мне помочь. Вот это бы восприняли все нормально. А так что-то меня смущает во всей этой ситуации. Ладно бы, если бы мы были друзьями, но мы виделись-то всего один раз. «Все нормально, не переживай. И обращайся ко мне на «ты», пожалуйста. И по имени». Улыбнулась она мне опять и положила свою руку на мою. Я просто в некотором роде чувствую ответственность за тебя. Да и не сложно мне. Я только рад буду пройтись немного по территории. Тут я вообще в осадок выпал. Обращение на ты и по имени — это уже был уровень дружеских отношений. Здесь обычно это девушки далеко не сразу подобное позволяют, месяцами общаясь с одноклассниками по фамилии. А уж чтоб принцесса сама это предложила уже на второй встрече, Это вообще что-то невероятное, на грани невозможного. — Почту за честь, Минамин Сан, — неуверенно произнес я. — Тян, — поправила она меня с лукавой улыбкой. Минамин Тян, чуть вздрогнув, со вздохом согласился я. Не понимаю, что за игру она затеяла, но мне это уже не нравилось, так как она явно пыталась втянуть меня в нее. В любовь с первого взгляда мне категорически не верилось. «Подождём и посмотрим, что будет дальше». «Тогда предлагаю в три часа встретиться у главного входа, и я проведу тебе экскурсию. И вообще, если тебе понадобится какая-то помощь, сразу скажи мне, я помогу». «Договорились?» Чуть наклонив голову на бок, спросила она, не отпуская мою руку, на что уже обратила внимание, по-моему, всё кафе. «Договорились. Спасибо, Минаминтян. Ты очень добра ко мне». Вымученно улыбнувшись, сидя, поклонился я ей. «Не за что, Синдзи-кун!» Очаровательно улыбнулась она мне. «До встречи!» Когда я вернулся в аудиторию, меня спасло только то, что следом за мной зашел преподаватель и сразу же начал лекцию. Но на следующем перерыве на меня последовала настоящая атака. «Курасава-кун, откуда ты знаешь принцессу? Что она от тебя хотела?» Вас вместе в кафе и выдержались за руки. Что все это значит? А, они наверняка были друзьями детства. И вот, наконец, встретились после долгой разлуки. Это так романтично, прямо как в манге. Принцесса и ее слуга. Ах! Шум стоял такой, что к нам даже из соседних аудитории стали заглядывать. Тут надо сказать, что подобное поведение вовсе не характерно для японских девушек. В обычной жизни они очень скромные и никогда не подойдут и не заговорят первыми к парню и уважают чужое личное пространство. Но все это почему-то не распространялось на школу и, как оказалось, на университет. Здесь они вели себя гораздо более раскрепощенно, а парней воспринимали чуть ли не как личных слуг, ни во что не ставя их мнение и желания, особенно если те в местной табели о рангах, условно назову ее так, были ниже. Тут была своеобразная кастовая система, характерная, впрочем, для всего японского общества. Синзи, например, ходил в обычную японскую школу не для аристократов. И там девушки даже не разговаривали с ним. Класс был разбит на несколько группировок, и все общение шло внутри них. Син входил в самую низшую группировку неудачников. Были также группа принцесс и принцев, так сказать, самых красивых членов класса и группировка спортсменов. Тут же я пока не понял, есть деление или нет в группе. Но, судя по остальным двум парням в группе, сидевших рядом друг с другом и даже не подошедших ко мне, и с которыми никто из девушек при мне не заговаривал, видимо, есть. Меня, скорее всего, девушки приняли в свои ряды, в первую очередь из-за известной фамилии. «Спокойнее, девушки, спокойнее!» Поднял вверх руки я, как будто сдаваясь перед их напором. Да, мы знакомы с ее высочеством, но и только. Никакие отношения нас не связывают, она просто решила взять меня под свою опеку и предложила провести экскурсию сегодня по территории университета, что было крайне любезно с ее стороны и за что я ей очень благодарен, и не более того. Добыть да того не может, — уперев руки в боки, произнесла симпатичная миниатюрная брюнетка. «Все девушки уже представлялись мне, но я, естественно, пока почти никого по именам не запомнил». «Если бы вы были просто знакомыми, то она попросила бы кого-то из своих подруг, из свиты или старосту нашей группы помочь тебе с этим. Ты явно чего-то не договариваешь», — обвиняюще ткнула она в меня пальцем. «В любом случае добавить мне нечего», — пожал плечами я. «Я и сам не знаю, почему она решила так сделать. Скрывать мне нечего». «Ты незачем!» «Я и сам удивился этому ее решению!» «Ну, ладно!» Не сводя с меня подозрительного взгляда, произнесла брюнетка. «Будем считать, что мы поверили!» «Да, девочки?» «Ага!» «Угу!» «Ну-ну, наверное!» Нестройным хором отозвались они. «Да, но что на все это скажет Куримашито-сэмпай?» Неуверенным голосом произнес вдруг кто-то. «Да, это проблема!» задумчиво пробормотала брюнетка. «Курасава-кун, может, вы всё же откажетесь от прогулки с принцессой? Передайте ей, например, что у вас срочные дела, а экскурсию вам потом староста проведёт». «И зачем мне это делать?» Демонстративно не понял я, хотя начал уже кое о чём догадываться. «Ну, как тебе сказать?» — нерешительно начала она. «Боюсь, что эта прогулка может крайне негативным образом повлиять на твоё здоровье, знаешь ли. «Есть тут у нас один третий курсник, который крайне злится, когда видит кого-нибудь из парней рядом с принцессой. А учитывая, что он крайне силен, его недовольство потом крайне отрицательным образом сказывается на этих парнях. Крайне. Вплоть до переломов. Наши-то парни уже все ученые, и никто на то, чтобы сблизиться с принцессой, не пойдет. Вот теперь все стало на свои места». Видимо, принцесса знает о моём даре и решила с помощью меня избавиться от неугодного ухажёра. Вот только является ли сам этот Ямамото одарённым? Сомневаюсь, что можно использовать дар в драке с обычным человеком. И отказаться от прогулки я уже не могу. Теперь это будет воспринято всеми как моя трусость. А для наследника клана Фуджи подобная репутация недопустима. Ладно, будем решать проблемы по мере их появления. «Спасибо за предупреждение», — поклонился я девушкам. «Буду иметь в виду».